И может оказаться, что эти люди не в первый раз идут на убийство, чтобы обезопасить женщину. Грейс села между ними, переводя взгляд с одного на другого. «Вы говорили, что Биттерут фактически представляет одно большое надежное убежище для тех женщин, которые подвергались насилию, так? Так. И все женщины, которые там живут, жертвы насилия? Похоже, что так». Тогда это невозможно. Оба вы знаете психологию жертв насилия. Такие женщины не сопротивляются, они не способны на это. «Почти все они такие и есть», — вставил Джина. «Но раз в кое веки это случается, особенно когда они пытаются защитить кого-то еще, например, члена семьи вроде жены Томми Диттона, она одна из них, черт побери. Ее мать выросла здесь, но она не прибегла к ним за помощью». Мы же думаем, что они могли действовать на опережение. Грейс покачала головой Джина. Мне это кажется слишком смелым скачком. Вот еще что, Грейс, — сказал Моготсе. По нашим сведениям, есть основания предполагать, что кое-кто из этих женщин бит рута чтобы спастись, убивал других мужчин. Мы в этом до конца не уверены, но вполне возможно. А сейчас нам нужно сосредоточить все усилия на двух убийствах о которых мы знаем, что они произошли. Вот для этого нам и нужен список». «У меня его нет. Я даже не знаю, существует ли он». «Конечно, существует, Грейс. Это корпорация, и она должна иметь соответствующие архивы. Ты ставила им программное обеспечение и знаешь их компьютерную систему от и до, так что представляешь, как раздобыть их. Ты хочешь, чтобы я влезла в секретные документы клиента?» — Да. Это удивило ее. Моготси не в первый раз была нужна незаконная информация с закрытых сайтов, но он никогда не говорил об этом вслух. — Зачем она тебе? — Мы ищем убийц. Они могут оказаться в этом списке, этого достаточно. Она не стала долго колебаться, встала из-за стола и направилась в свой кабинет. Моготса увидел, что дело для нее изменилось так же, как для них, когда они осознали, что ищут не обезумевшего психопата, а отчаявшихся женщин, которые пытаются спасти свою жизнь и жизнь тех, кого они любили. Но нельзя слишком задумываться об этом, скатываться в сумеречную зону, где сочувствие может заместить с собой простые и конечные факты. Убийство есть убийство, кто бы его ни совершил и по какой причине. Грейс потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы вывести список на экран. Она отъехала на кресле в сторону, чтобы они его четко увидели. Вот он. Что вы в нем ищете? Магоц протянул ей дискету. Это домашнее видео, снятое в парке в вечер убийства. Там есть несколько кадров, на которых четыре женщины лепят снеговика вокруг одного из наших убитых копов. Криминалисты увеличили их настолько, что можно увидеть несколько букв, вышитых на шарфе, которые смахивают на монограмму, и мы хотим сопоставить их со списком. И еще мы хотим, чтобы ты попробовала вытащить хоть какие-то детали из этих снимков, которые помогут определить кого-нибудь из этих женщин. Грейс на секунду прикрыла глаза. Четыре женщины? Совершенно верно. Больше она ничего не сказала, просто взяла дискету, ввела ее в дисковод другого компьютера и попыталась придать максимальную четкость образом появившимся на мониторе. «Это максимум того, что можно добиться. Я вижу W, T, C». Она замолчала. «Ну да, ну да», — сказал Джина. «А потом ноль. Это мы знаем». Мы было подумали, что это может быть датой, но остальное все равно непонятно. Ты можешь прокрутить эту штуку?» Он показал на монитор со списком. Грейс безмолвно нажала клавишу раскрутки текста. Джина и Магоцы приникли к экрану, глядя, как перед ними проходят имена, пока не появилась последняя — Мюриэль Захер. «Ничего», — пробормотал Джина, — «вот проклятие». Он выпрямился и почесал в затылке. «Опять придется сидеть за столом». «Это была попытка с дальним прицелом», — сказал Моготси. «Но мы должны были попытаться». «Что ты думаешь об этих снимках, Грейс? Есть ли какая-то возможность их увеличить?»